Глава двадцать шестая. Мартов. Время летит, не спрашивая разрешения. Почему его так много, когда ждешь, и так мало, когда рядом Марта? Три недели пронеслись перед глазами, не позволив насладиться ею сполна, и сейчас, когда она собирается в Москву на свадьбу подруги, мне хочется крикнуть, чтобы она осталась. Я почти поверил, что мы настоящая пара с обычными для всех проблемами, недопониманием, ссорами. Хотя в отношении Марты недопонимание легко решается парой открытых колких фраз, но теперь я знаю, как заткнуть ей рот. Поцелуем. Она не отвергает мою ласку, не отталкивает, ссылаясь на жениха или скорый развод, просто позволяет любить себя, подчиняя все больше. Въелась под кожу, проникла. Заняла все собой, лишив возможности существовать в одиночку. Я долго не понимал отца. Никогда не высмеивал, а тихо недоумевал. Хотелось крикнуть «Открой глаза, посмотри по сторонам! В мире найдется та, что излечит тебя, окажется лучше, красивее, достойнее твоей Иры!» Главное ведь позволить себе увидеть. А человеку открыться, тогда уверен, найдется нечто, способное проникнуть в твое сердце и всколыхнуть новое чувство. Но он продолжал болеть женщиной, которая ушла, оставила его биться в агонии. А встретив Марту, я понял, понял, что ты не видишь не потому, что не смотришь, а потому, что не хочешь смотреть. Пришел человек и закрыл собой весь мир, и с какой стороны ни зайди, его тень следует за тобой. Я болел пять лет, неизлечимо и фатально, а получив свою Марту, растворился в ней, готовый принять любой исход. Она сомневается. Я чувствую, что мне не хватило совсем немного времени, чтобы убедить ее остаться в моей жизни навсегда. Она больше не напоминает мне о заявлении, не тычет разводом, не упоминает жениха, но все же растеряна. Почти два месяца потребовалось, чтобы увидеть ее настоящую, способную на живые эмоции, искренний смех и неподдельную злость. И весь этот феерический коктейль Привлекает меня еще больше, утягивая в неизвестность. Она спит со мной в одной постели, целует по утрам, практически управляет компанией и все же остается моей не до конца, словно что-то держит ее в той жизни, не отпуская ко мне. «Ты берешь все вещи?» Осторожно интересуюсь, осматривая пустую гардеробную и два забитых чемодана. «Да, они зимние». «Через пять дней наступит лето, пора сменить гардероб». оставь Любой предлог, чтобы у нее была причина вернуться. Гардеробной я не пользуюсь. Боюсь даже мечтать, что придется перевозить все. Мы избегаем темы развода и заявления, которые по-прежнему на рассмотрении». «Я заберу». Твердый ответ, прерывающий меня. «Шубу оставлю». Проводит ладонью по серому меху, а затем закрывает чехол. И платье. Словно избавляется от всего того, что подарено мной, и имеет свой след. Я так и не сказал ей, что после посещения частного детектива оплатил его работу еще на несколько лет. Так я получил возможность наблюдать за жизнью Марты со стороны, узнавая ее предпочтения и вкусы. Серия фото, где она с подругой жадно рассматривает платье в магазине, запомнилась, и когда Марта появилась в моей квартире, заказал вещь сразу, чтобы порадовать ее. Загружаю чемодан в машину, чтобы отправиться в аэропорт. Молчу. Горло сковало, словно кто-то накинул веревку, которая по мере приближения к нужному месту затягивается все туже. Посматриваю на Марту, которая быстро набирает сообщение Так, проект Вебера доработаю в Москве. Остались незначительные моменты, и можно приступать к финальной стадии проектирования. Кац подобрал два места, которые посмотрит Инга. Она пришлет мне фото, чтобы оценить возможность размещения здания. Нам нужна обширная территория и достаточное место для запросов немцев. Василиса контролирует твой график. Не забудь, пожалуйста, что филиал тоже нуждается во внимании руководителя. Сокает, упрекая в задержке формирования штата. Завтра, послезавтра отправлю Эдику правки, а то он нервничает и подгоняет меня. Марта озвучивает указания, и каждое слово дает призрачную надежду, что она вернется. Свадьба через пять дней? Ты могла полететь в четверг? Не могла. Надя просит помочь в некоторых организационных моментах. И перед свадьбой переночует у меня. Какая-то примета, что жених не должен видеть невесту до свадьбы. Ее родственники остановились у родителей Леши, поэтому сохранить интригу не получится. Ну и устроим что-то вроде девичника. На свадьбу пойдешь одна? С собой Марта меня не звала, сославшись на то, что присутствующие мне не знакомы. Одна. Внимательно исследует меня взглядом. Без Вадима. Вопрос-ответ. Четко, не скрывая. Но вопрос ее замужества и работа в компании Прохорова остается открытым. Мы не поднимали эту тему, а спросить напрямую я так и не решился. Удивительно, но когда ты не готов к возможной правде, делаешь все, чтобы оттянуть момент истины, который, скорее всего, тебя размажет. Марта проходит регистрацию, и оставшиеся 30 минут до посадки мы стоим посреди аэропорта. Заключенная в объятья дышит мне в шею и трет со щекой о мою уже значительную бороду, которой даже я привык. Принял костюм неудобный галстук, непонятную для меня музыку, командный тон, продукты в парных количествах и выходные в доме отца, среди банок с краской и мебельных чехлов. Принял все, что она дала мне, желая взамен лишь одного — ее. Осталось без ответа, но всякий раз, произнося это короткое слово, я вижу в манящей голубизне счастье. Объявляют посадку на рейс до Москвы, и Марта отстраняется, забирая у меня из рук сумку. Мне пора. Во взгляде плещется сожаление. Сама позвоню. Развернувшись, неспешно увеличивает расстояние. Марта! окликнув, жду, когда она обернется. «Возвращайся. Пожалуйста». Она лишь кивает, подтверждая, что услышала. Внутри разливается щемящее чувство тревоги, предупреждающее, что я вижу ее в последний раз. Всячески отгоняю негативные мысли и, дождавшись, пока Марта скроется из вида, иду к стоянке. Оказавшись в машине, решаю, стоит ли ехать в офис, Но обдумав, прихожу к выводу, что рабочая обстановка, периодически заглядывающие сотрудники и насущные дела отвлекут от Марты. Но все против меня, и каждый входящий в кабинет интересуется, когда вернется Марта Игоревна. В какой-то момент мне начинает казаться, что я личный секретарь жены, не способный ответить на простейший вопрос. Даже Инга, которая известна, что Марта улетела в Москву на свадьбу подруги, спрашивает, на какое число назначить встречу с немцами. И если Герр считает, что я знаю больше, чем она, ошибается. Потому как я сам в подвешенном состоянии, не понимающий, останусь ли женатым человеком через десять дней. Приходит короткая «Долетела, Надя меня встретила». Порываюсь набрать ее, чтобы услышать голос, но понимаю, что нахождение рядом подруги сделает разговор бессмысленным. Поэтому остается смиренно ждать, когда Марта сама пожелает набрать мой номер. Но больше вопроса ее возвращения меня заботит только одно. Недостающая информация, которая должна быть озвучена адвокатом через пять дней. Причина, по которой вывор отца пал на Марту, уже несущественна для меня, и все же я хочу понять, что заставило родителя преподнести мне такой подарок. Покидаю офис раньше, заехав в кафе и поужинав в компании людей, потому что дома меня ждут звенящая тишина и пустая гардеробная. Словно выйдя за порог квартиры, Марта забрала тепло, согревавшая меня последнюю пару месяцев. И пока вздорная блондинка не вернется, я так и буду бесцельно слоняться по городу, ожидая привычного света. Подъезжаю к дому и, заглушив машину, несколько минут смотрю в никуда, а когда выхожу, отшатываюсь, потому что передо мной возникает Инна. «Здравствуйте, Михаил Артемьевич. Что ты здесь делаешь?» Не уделив ей внимания, направляюсь к дому. Не настроен на беседу, тем более с ней. Вы же понимаете, что ваша жена не вернется? Вопрос заставляет остановиться и повернуться к той, кто, кажется, знает больше моего, хотя уже несколько недель не является сотрудником Северуса. Она выйдет замуж за пасынка Прохорова и станет во главе компании. Это то, к чему Марта стремилась несколько лет, и ради вас от желаемого не откажется. Она благополучно забудет и вас, и проект Вебера, и то время, что провела в вашей квартире. Для нее важны деньги, а отдельно взятая разрушенная жизнь не стоит внимания. Инна описывает женщину, что оказалась в моей квартире два месяца назад, плюясь ядом и антипатией ко мне. Но я видел, чувствовал, что сегодня провожал другого человека, которому не безразличен. И если это обман, то... Черт возьми, я рад обманываться. Мое предложение было высказано неоднократно, и Марте остается решить, как она желает провести остаток жизни. Но, судя по уверенным заявлениям Инны, она повторно связывалась с Прохоровым, и тот сделает все, чтобы убедить мою жену остаться. Это тебе Прохоров сказал. Бывшая помощница молчит, не желая выдать того, кто снабжает ее информацией. Если твой источник не сама Марта, то все сказанное лишь домыслы обиженной женщины. Да, я обижена. Два года рядом с вами были лучшими в моей жизни, и пусть вы не отвечали мне взаимностью полноценно, но я чувствовала, что нравлюсь вам. Если бы она, лицо и на злости, не появилась, вы обратили бы на меня внимание, вы полюбили бы меня и полюбите, если, наконец, отпустите ее и останетесь со мной. Увы, Инна, это так не работает. Иногда случается так, что люди больны кем-то одним. Нельзя заменить, перекрыть, перелюбить его. Чувства к нему остаются навсегда. Так было с моим отцом, так будет со мной. Признаюсь, Инне в том, что не решался принять. Именно по этой причине... «У нас с тобой нет будущего». «Есть!» — бросается ко мне, обнимая за шею и покрывая поцелуями лицо. «Только скажите, я сделаю все, чтобы стать лучше, чем она!» «Я скажу только одно», — осторожно отстраняю девушку, прерывая удушающее объятие. «Нам не по пути». «Что ж...» — отступает, прищуриваясь и сжимая кулаки, а затем, выдержав паузу, уверенно произносит. Вы сами так решили. Рассчитывала, что вы передумаете, но... Вы пожалеете о своем решении. Делай, что считаешь нужным, бросая равнодушно через плечо, лишив Инну возможности продолжить. Слышите? Пожалеете! Несколько объясняющих бесед за прошедшие два года не подействовали на Инну. Это подтверждается разговором, случившимся несколько минут назад. Мне плевать, что она задумала. Хуже, чем отъезд Марты, быть уже ничего не может. И я понимаю это, когда падаю на кровать, провожу ладонью по холодной подушке и кляну себя за то, что отпустил ее.